Глава двадцатая. Похищение. Лянин мчался по улице, ничего не замечая на пути. «Я ее спасу! Спасу ее!» — возбужденно бормотал он. Известие о том, что в Варваре угрожает опасность, едва не лишило его чувств. Поручение чина сыскного отделения осуществлять за и негласный надзор, чтобы предотвратить преступление, Валентин воспринял с полной готовностью. Волнение накатывало на него волнами, мысли путались и не хотели выстраиваться в планомерный ряд. «Господи, в какую ужасную переделку затащил ее этот напыщенный индюк! Я должен этому помешать! Я должен защитить ее!» Валентин прижался к стене, пропуская колонну бледненьких девочек в одинаковых платьицах на вырост, шедших парами за руки с Матроной во главе. Вероятно, они возвращались в сиротский дом из белошвейной мастерской, где провели день, склонив стриженные головы над коклюшками. Продолжив путь, Валентин пересек площадь и свернул за угол к театру «Аквариум». Первые зрители уже начали прибывать к подъезду. Еще издалека он заметил, как к дверям служебного входа подходила Найденова. «Варвара Андреевна!» — закричал Лянин. «Варя!» — крик потонул в уличном шуме. Найденова скрылась за дверью. На сцене ставили нехитрые декорации мышеловки, которая должна была начаться менее чем через час. Из оркестровой ямы доносились звуки настраиваемых инструментов. — Валентин Авдеевич, что же вы опаздываете? — укорил Лянина распорядитель, но тот даже не взглянул на невысокого господина в шелковом галстуке, будучи всецело поглощен высматриванием Найденовой. Кажется, платье Варвары Андреевны мелькнуло в конце коридора, Лянин устремился следом, но буквально через пару шагов путь ему преградила дородная артистка, игравшая в мышеловке Просковью Федоровну Трамбецкую, выискивающую в любительских театральных кружках женихов для своих дочек. — Валентин, как хорошо, что я вас встретила! — начала она глубоким голосом с некоторой одышкой. — Давно хочу вам сказать. Вы все время неверно говорите свою реплику. Вы говорите «Ах, оставьте! А надо! Ах, оставьте!» — раздраженно прервал актрису Лянин и устремился дальше по коридору. Дверь гримуборной на втором этаже была приоткрыта. Деликатно постучавшись, Лянин просунул голову внутрь. «Варвара Андреевна, прошу прощения за вторжение, мне необходимо с вами переговорить!» Не дождавшись ответа, Валентин робко ступил в комнату и обнаружил там Соломухина. Вид у него был растерянный. «Услыхал какой-то шум, понимаешь?» — объяснил свое присутствие в чужой грим-уборной. «Как будто звали на помощь, что ли, а здесь никого нет». Окинув комнату взглядом, Лянин кинулся к распахнутому окну, выходившему на наклонную крышу пристройки, в которой хранились театральные декорации. От сарая отъезжал крытый экипаж, на подножке стоял рослый детина. «Смотрите!» – закричал Лянин, указывая на карету. «Вы видели?» – Соломухин бросился к окну. «Что? Что там?» «Похитили!» – прошептал Лянин. «Ее украли!» «Полиция!» Валентин бросился было к выходу, но Соломухин удержал его. «Валентин, объясни толком!» Ее украли. В смятении пробормотал Лянин. Господин сыщик именно об этом меня и предупреждал. «Какой еще сыщик?» «Да этот драматург!» «Он не драматург вовсе, а чин сыскного отделения!» «Я был у него сегодня. Он считает, что Варваре Андреевне угрожает опасность и просил меня проявить бдительность, а я... я... надо ему сообщить!» Лянин опять устремился к выходу, но Соломухин усадил его в кресло и налил воды из графина. «Погоди, ты был в полиции?» «Да», — он спрашивал про ее поклонников. «Боже, Варя попала в беду, я чувствую!» «Ее увезли в карете. Вы видели? Там была карета!» Лянин сделал глоток и собрался заплакать, но Соломухин встряхнул его за плечи, приведя в чувство. «Прекрати истерику! Успокойся!» — Ты саму Варвару-то в карете видел? — Нет. — Ну вот, видишь. Может, никуда она и не пропала. А ты разволновался. Рассудительный тон коллеги произвел на впечатлительного артиста успокоительное воздействие. Соломухин подошел к окну, навалился пузом на подоконник, чтобы рассмотреть место, где якобы стояла карета, потом принялся закрывать окно. — Зачем ты в полицию таскался-то? — Он сам меня вызвал. «Вот так драматург. Зачем это еще?» «Помните, всю прошлую неделю здесь шлялся нахальный господин с букетами, Кулин?» «Припоминаю. Вообразите, во вторник ночью его убили». «Не может быть!» — ужаснулся Соломухин. «Представьте себе, он был в пяти шарах, и там нашел свою смерть». «А ты-то здесь при чем? Я был там в момент убийства». «Не без гордости сообщил Лянин. И видел кое-что важное». Возможно, мои показания помогут изобличить убийцу. Это просто невероятно.